Глава 18 Лето 1942 года. Мы каждый день занимаемся боевой работой. Рутина, в принципе. Дозоры, тролления, встреча кораблей и проводка их через минные поля и по фарватеру в порт. Скучно, но надо. Но не только боевой работой мы занимаемся. Нашему дивизиону приходится выполнять разнообразные задачи от доставки сменщиков на полярные станции и береговые базы до буксировки барж, понтонов и цистерн. Шторм и мой отряд тральщиков работает на износ, заходя в порт, только чтобы бункероваться или пережить шторм. Конвои союзников идут в Мурманск один за другим, в обратную сторону идут конвои со стратегическим сырьем. Наша расплата за лент-лиз. Зимой конвои шли, не испытывая особых проблем. Немцы почти не нападали на хорошо охраняемые караваны. За всё это время из пришедших в советские порты конвоев было потеряно только одно транспортное судно. Несколько повреждено, повреждение получил один лёгкий крейсер и были потоплены ещё один крейсер и эсминец британцев. По сравнению с доставленным грузом, лёгкие и незначительные потери. Однако наступило полярное лето, Проводка караванов становилась все сложнее и сложнее. Крайний конвой PQ-16, стартовавший из Рейкявика 21 мая в составе 35 судов, был самым большим из отправленных в СССР до этого времени. Обратный конвой QP-12 состоял из 15 судов. Конвой сопровождали 4 британских крейсера, которые покинули его в 250 милях Юго-западнее острова Медвежий, опасаясь налетов немецкой авиации. Дальше конвой шел сам. Несмотря на непрекращающиеся массированные воздушные атаки, с одновременным применением торпедоносцев и пикировщиков, конвой дошел до Мурманска и Архангельска, потеряв только 7 судов. Обратный конвой прошел без потерь. С одной стороны, потери были большие, но с другой их сочли приемлемыми. Дальнее прикрытие конвоев осуществляло соединение тяжелых британских и американских кораблей, в состав которого входили даже авианосец и два линкора. Ну а мы, по мере своих сил, эти конвои встречали, доводя их до места назначения, работая не столько тральщиками, сколько кораблями ПВО. К июню 1942 -го года люфтваффы фактически захватили господство в воздухе, и подвергают постоянным налетам Мурманск, в результате которых город, в котором очень много деревянных построек, сгорел, а порт был разрушен и фактически не в состоянии принимать суда. Дела у меня обстояли хорошо. Жизнь не преподносила пока никаких новых сюрпризов. Служба шла по накатанной колее. Связь с семьей наладилась, письма приходят регулярно. «Все у моих хорошо». Все здоровы, а сыновья растут и ждут папу домой. Сделанный запас продуктов позволяет им почти ни в чем не испытывать нужды. Ну и тесть их не забывает. Имея большой командирский паек, он исправно делится с дочерью и внуками дефицитными продуктами. Я регулярно отправляю им послания, в которых как можно более скудно и скучно описываю свою работу. Плаваем, мол, противника не видели, скучно и спокойно. Когда китов били, было гораздо опаснее и веселее. Ирка хоть и прикидывается иногда дурочкой, мне не верит. Это я, болван виноват, написал ей о награждении. И она логично сделала вывод, что за скучное плавание не награждают. Но я стою на своем, как можно меньше в своих письмах, акцентируя внимание на войне. Так им спокойнее, а я не хочу вспоминать того, что было». 5 июля ничего не предвещало беды. Нас собрали в штабе дивизиона для постановки очередной боевой задачи. Необходимо было встретить конвой союзников и обеспечить его прикрытие от подводных лодок и авиации. Такие задачи мы получали постоянно, поэтому готовы были получить вводные и отправиться в море, особо не переживая за результат. Окунев задерживался, а мы все сидели и просто трепались кто о чем, попивая чай. Эту традицию проводить совещание, совмещая их с чаепитием, ввел как раз Окунев, большой любитель этого напитка. Признаюсь честно, иногда вместо чая мы и чего покрепче употребляли. «У меня от трала лохмотьи остались», – рассказывает командир тральщика Ненец. Три мины за раз на корме практически подряд взорвалось. Думал, трындец уже. Сухих штанов на сменку не осталось, когда последняя взорвалась. «Акустический порвало?» заинтересованно спрашивает командир второго отряда тральщиков. «Нет, змею порвало. Это все взрыв-патроны, чертовы. Шли бы с кошкой, все бы обошлось. А эти мины на малой глубине стояли. Как только Минреп взрывом перебивала... Так мина сразу и детонировала. Так а по-другому как, удивляюсь я. Все мы тут уже опытные, и постоянно этим опытом делимся между собой. Мины не на тросе, а на цепи стояли, их кошкой не порвешь. Ты скажи своему боцману, пусть запасок побольше берет. А то негоже это, когда командир с обгаженными штанами на мостике стоит. Плохой пример для команды. «Иди в жопу, Витя, сам бы так попробовал, я бы на тебя посмотрел», – возмущается младший лейтенант. «Да тут все пробовали уже, это у тебя в первый раз», – хмыкнул я. «Привыкай, ты же тральщик, не все тебе пассажиров возить». «А кто меня постоянно на перевозки ставит?» – возмутился капитан, который ожидал сочувствия и восхищения его подвигом вместо подколок, но ответить я не успел. «Так, все в сборе!» Окунев влетел в кабинет, имея необычайно загадочное лицо. «Отлично! Есть новости, мужики!» Командир дивизиона вытащил из планшетки газету и потряс ее перед собой, почему-то смотря на меня. В это время Вестовой шустро сервировал стол, выставляя на него нехитрую закуску и стопки. Посреди стола торжественно водрузилась бутыль с американским виски. Опять эту бурду пить, а лучше бы самогон достал. Но вообще это совсем удивительно. Обычно мы такие мероприятия совмещаем с подведением итогов работы, когда никому не надо выходить в рейс, а тут на постановке задачи бухать будем. Чего это он? Обычно флегматичный капитан второго ранга сейчас был очень возбужден. Ну что, ребята, поздравляю вас всех и себя в частности с грандиозным событием. «В нашем дивизионе первым во всей флотилии появился герой Советского Союза. Президиумом Верховного Совета СССР этого высокого звания удостоен наш товарищ и сослуживец, капитан-лейтенант Жохов. Поздравляю, Виктор!» Укунев хлопнул передо мной на стол газету, на развороте которой красовалась моя физиономия. Вокруг одновременно загалдели капитаны тральщиков, на мои плечи посыпались дружеские хлопки, а я сидел как пыльным мешком пришибленный. Одно дело знать, что тебя представили к такой награде, а другое дело получить ее на самом деле. Ведь сколько времени прошло с представления, больше полугода, я уже и надежду всякую потерял, забыл про это даже, и вот, на тебе. Я жадно читал короткую заметку. «Да, все правильно, ошибки нет. Витька Жохов официально герой». «Это дело надо срочно обмыть», — продолжил Окунев, махнув рукой вестовому, и в стопке полилась янтарная жидкость. Улыбающиеся лица капитанов дивизиона стали еще приветливее. Они как один ухватили свои стаканы. Алкаши проклятые. «За Виктора!» Виски ухнуло в организм, как в сухую землю. Я даже не почувствовал вкуса, как во сне я смотрел на своих боевых коллег и думал о том, что в заметке я не нашел фамилию Когана. Неужели Изю прокатили с наградой? Я же почти ничего не сделал, чтобы получить эту звезду, а он погиб как герой. Нужно непременно выяснить в штабе флотилии судьбу направленного на него наградного листа. «Честно скажу, мужики, не ожидал, откровенно говорю я. Не сделал же ничего такого особенного. Случайно все получилось». «Ну-ну, не прибедняйся, Витя», — засмеялся Окунев, разливая по второй. «Эх, обошел ты всех в дивизионе с наградами. Один себе все на китель повесил. Звезда, два ордена Ленина, знамя, отвага, а у нас только благодарности от командующего». Договорить Окунев не успел, дверь кабинета открылась, и начальник штаба дивизиона, не обращая на застолье внимания, вручил Окуневу какую-то бумагу. И пока он ее читал, сдернул со стола стопку командира и одним залпом засадил ее в свое луженое горло. А затем, обведя нас всех мутным взглядом, криво усмехнулся и сказал. «Срочный приказ от командования!» «Всем немедленно выйти в море для оказания помощи конвою Q-17». «Их немцы размотали по всему океану. Потоплена масса транспортов. Выжившие пробираются к нам поодиночке». «А их прикрытие...» – удивленно воскликнул один из капитанов. «А их прикрытие дёру Все корабли сопровождения рассредоточились и самостоятельно идут к нашим портам. Приказ Адмиралтейства». «Чего это они? Совсем уху ели?» – не выдержал капитан, совсем неласково отзываясь о союзниках. «По данным разведки, в море вышел Тирпиц, вот они и сдриснули», – зло ответил на штаба. «Волки позорные. Мы должны разыскать выживших и отконвоировать их в ближайшие советские порты, если от них останется хоть что-то». «Так, застолье откладывается до возвращения на базу». Ознакомившись с приказом, Окунев обвел нас всех взглядом. «Действовать будем поотрядно. Капитанам сейчас же получить метеосводку, карты района предстоящего поиска и выдвигаться на свои корабли. Выходим по готовности». «Бомбы! Товс! «Я приказываю дать машине полный вперед. Шторм раскачивается в бурном море, как спичечная коробка. Но это нам и помогает». Рубку подводной лодки я заметил совершенно случайно, когда очередная волна оголила черную подводную башню всего на мгновение. Она на позиции и готова открыть огонь из своих торпедных аппаратов. Если она попадет, то спасенный с таким трудом транспорт, завитый моряками с погибших кораблей, пойдет на дно. Или же погибнут мои боевые товарищи с Ненца, которые сейчас буксируют поврежденное судно. Я дергаю за ручку, и над океаном начинает завывать сирена боевой тревоги. Транспорт Уинстон-Цейлем, груженный танками, мы нашли 7 июля. Он был забит людьми, экипажи минимум трех потопленных авиацией и подводными лодками судов нашли на нем спасение. В условиях плохой видимости Уинстон-Цейлем сел на мель юго-восточнее мыса «Северный гусиный нос». Транспорт уже был поврежден во время бомбежки, но команда предприняла все для его спасения. Учитывая находку, Шторм и Ненец остались с транспортом, пытаясь снять его с мели, а Мудюжанин отправился на самостоятельный поиск. Транспорт сидел хорошо, и нам понадобился целый день и весь наш опыт для того, чтобы стащить его на глубину. Однако сделать это удалось только тогда, когда поднялась волна – и корпус транспорта раскачало разбушевавшееся море. Короткое обследование показало, что транспорт вполне пригоден к плаванию, вот только винты его были повреждены, и отремонтировать их в открытом море не представлялось возможным. В этих условиях оставалось только одно – буксировать транспорт с помощью тральщика. Эту задачу я поручил ненцу, который не имел на борту глубинных бомб и бомбометателей. Учитывая вероятную возможность нахождения в районе немецких субмарин, единственный корабль, который мог оказать им отпор, был шторм. Свежая погода, которая помогла нам снять огромный транспорт с подводной отмели, должна была помочь нам и безопасно доставить ценный груз до Архангельска, так как авиация в такую погоду не действует. И вот теперь только по счастливой случайности я заметил подлодку, которая уже была на боевом курсе и собиралась открыть огонь. Расчет бомбомета БМБ-1 готовится к стрельбе, а на корме на тележках подкатывают малые глубинные бомбы БМ-1. Эту маленькую бомбочку с весом боевого заряда в 25 кг применять в бою практически бесполезно, так как она не может нанести серьезного урона подводной лодке. Мы их используем для разминирования донных мин, которые не срабатывают от прохождения трала. Больших глубинных бомб у нас не так уж много, и все они будут выстрелены из бомбометателя. Но нам нужно, если не уничтожить, то хотя бы спугнуть подводного волка. А значит и БМ-1 подойдут. Понимая, что не успеваю, я доворачиваю тральщик и веду его на таран. Шторм самым полным ходом несется на вражескую субмарину. Мы все ближе и ближе, и кажется, что столкновение неминуемо. Волна проносит нас над друбкой лодки. Мы ее не задели. «Разворот», — командую я. «Теперь надежда только на глубинную атаку». Минная команда спора колотит глубины взрывов на бочках бомб, а шторм, заложив крутую циркуляцию, Возвращается к тому месту, где только что мы видели врага. Минеры уже сбрасывают цепи креплений. «Первая серия! Пошла!» – ору «Бомбомет! Огонь!» За кормой встают султаны разрывов. Каждая бомба настроена на свою глубину, а бомбомет забрасывает бомбу туда, куда мы не успели добраться. Взрывы отличаются. Среди массы более мелких поднимаются огромные султаны воды от взрыва ББ-1. Но мелких много, они густо ложатся на том месте, где я не так давно видел рубку субмарины. «Мы даем стране угля мелкого, но до хрена», – приговариваю я, любуясь на нашу работу. «Мы снова идем в атаку, а в это время транспорт и буксирующий его тральщик уходят все дальше и дальше». «Вторая серия! Пошла!» «Есть попадание!» — орёт возбуждённый Сидоренко. «Смотри, командир!» Я оборачиваюсь и вижу картину, от которой у любого моряка волосы встанут дыбом. На поверхности океана, глухо урча, лопались гигантские пузыри. Море вышибло напором воды остатки воздуха из отсеков подводного охотника. Появилось масляное пятно, сплыли какие-то обломки, вещи. Мелькнул изуродованный давлением труп и тут же скрылся в волнах. Подводная лодка погибала, получив свою глубинную бомбу, и, по-моему, это была как раз БМ. Видимо, мы попали по заряженным торпедным аппаратам, и торпеды сдетонировали. «Разворот!» – командую я. «Палубной команде с баграми на борт! Поднять обломки на палубу!» «Нам нужны доказательства победы, иначе нам могут не поверить!» Подойдет все, от трупа немецкого моряка до газеты на немецком языке. А еще лучше, любой предмет с названием погибшей лодки. Гришка со своими бойцами ловко орудует баграми, вытаскивая на борт все, что попалось под руку, и рискуя свалиться в море. Штормит сильно, и палубу то и дело захлестывает волна. «Медицинская сумка, планшет и форминка» докладывает мне Боцман, передавая в руки мокрую немецкую полевую сумку. Я тут же открываю ее и радостно улыбаюсь. Это письма погибшего подводника, а значит, доказательства получены. Возможно, мы и не уничтожили лодку, но на свой счет ее запишем. Почему, возможно, не уничтожили? Да потому что немцы не дураки, и у них давно на вооружении стоят торпеды-обманки, заряженные сжатым воздухом и всяким мусором, и даже замороженными трупами, чтобы ввести в заблуждение вражеских моряков. Запустив такую торпеду, которая взрывалась недалеко от залегшей на дне субмарины, немецкие подводники избавлялись от назойливого внимания охотников и спасали свои жизни и лодку, чтобы в дальнейшем снова терроризировать транспорты проходящих мимо конвоев. «Чего Ганса не выловил, али фрица какого?» Из природной вредности ворчу я на Гришку. «Побойтесь Бога, гражданин начальник, на фрицев и Гансов сейчас не сезон, да и прикормка у нас не та, сразу их на мелкий фарш перерабатывает», — ржет Боцман. «Да плавали там куски мяса, нахрена они нам, после них только палубу потом драить, или тебе достать». «А и то верно», — подумав, соглашаюсь я. Нечего палубу моего тральщика всякой гадостью пачкать. Шторм догонял сопровождаемый транспорт. Минеры пополняли стеллажи с глубинными бомбами, а бывшие китобойцы привычно осматривали открытое море. Только вот теперь нам нужно вовремя заметить вражеские перископы, а не фонтаны китов. И от того, как мы будем внимательны, зависят сотни жизней.